Глава 20. Шагоходы или гадкие одарённые, что устроили тут нешуточную бурю? Вот в чём вопрос. По идее, сперва нужно начать с этих сраных степных шаманов, что устроили нам неожиданную просушку. Тогда вернутся сюда разозлённые, как белый медведь, которому не доложили рыбы-северяне, и разнесут тут всё к хренам собачьим. а ага. Вот только пока я буду разбираться с этими «детьми» мать их степей, мою вновь обретённую крепость расковыряют внебрачные дети магии и науки, а вот на это я не согласен». Как оказалось, у крепости был свой магический щит, который, как и положено, работал на желейках. Вот только некоторых деталей в его генераторе не хватало. Эти варвары выдрали несколько важных блоков, оставив только то, что не смогли вынести. Походу, вокруг этого генератора щита крепость строилась изначально. Да, я не дурак и узнал стоимость украденных компонентов. Скажу так, она была впечатляющей. Если мой рот был так богат, что смог построить такую крепость, то как он мог проиграть? Хотя, деньги всё не решают. Но многое. Мне бы сейчас они сильно пригодились. В общем, щит я не поставлю. Эти механические франкенштейны хреначат по откату каждые пять минут и вгоняют меня в будущие расходы, когда мне придётся всё здесь восстанавливать. Я более пристально посмотрел на осадные шагоходы, которые прямо сейчас готовились к очередному выстрелу. Вокруг суетились какие-то чуваки, что колдовали над мобильными генераторами силовых щитов. К тому же щиты необычные. Дело в том, что сами шагоходы были оснащены артефактными щитами, что не пропускает наши заряды к боевым механизмам. А вот щиты, что обслуживали лысые падлы в оранжевых балахонах, Были щитами, ни много ни мало, защищавшими от всяких бесплотников, шнарков и сандра, которые прямо сейчас не могут запустить внутрь своих зверушек. Но разве они не сволочи? В итоге, внутри щита я зверей никак не призову, а могу призвать только внизу, в пещерах, но они будут долго ползти по лабиринту извилистых переходов. Да, детишки красивые были уже на пути к врагам, но скорости им явно не хватает. Что ж... — Похоже, придётся нам совершить ещё одну безумную вылазку. Вот только в отличие от меньшиковых, с этим я церемониться не буду. Это будет непросто, хотя и весело. Я задумчиво закинул в рот желейку и уже даже не поморщился. — Господин... — сзади раздался девичий голос. — Да, — повернулся я. — Суйка, чего тебе мелко? — Я не мелко, — тут же надулась девушка, но, увидев, что я улыбаюсь, поняла, что шучу, продолжила. — Помните тех пещерных медведей, что я приручила? только не ругайтесь». «С вожаками, которых ты заранее договорилась?» — мыкнул я. «Вы все знали?» — вспыхнула красным Сойка. «Конечно знал». «Я же вижу, кого ты контролируешь, а кого нет», — улыбнулся я широко. «И ничего не сказали?» «Не сказал. Извини». «Но сейчас скажу. Ты умница. Ловко это провернула». «Но... но... Задача ведь была приручить как можно больше». Девушка выглядела очень удивленной. «Нет», покачал головой я. «Задача была управлять как можно большим количеством, и ты с этим справилась. Чрезвычайно эффектно, надо сказать. Если бы ты понадеялась на собственные силы, ты бы смогла контролировать раза в три меньше зверей, так?» «Так», — кивнула девушка, смело улыбаясь, уже поняв, что ругать её не будут. «Я видел очень много сильных магов, которые были адептами поговорки «сила есть, ума не надо». Так вот, они все плохо кончили. Ну, почти все», — улыбнулся я своим мыслям, вспомнив парочку уникальных экземпляров. «Так что ты молодец, Валю. А теперь, если у тебя всё, мне нужно пойти и надрать несколько монгольских задниц». «Господин, я могу помочь», — с вызовом посмотрела на меня Сойка. «Вещай!» — абсолютно серьезно посмотрела я на девушку, отчего та непроизвольно вытянулась по стойке смирно. «Мишки, они облюбовали пещеры как раз под тем склоном», — она кивнула на гору, где размещались шагоходы. «Там большая пещера с подземным озером и вкусной рыбой. Мы договорились, что они будут защищать крепость, а я приведу им ещё сородичей. Им...» — она потупила глаза. «Самочек не хватает». «Да ладно!» — засмеялся я. «Самочек?» «Я притащу им самочек, каких они захотят. Могу не только их вида. К примеру, волчиц. С детства мечтал стать юным натуралистом. Пестики, тычинки, волки и медведи. Прикольно же?» «Ладно, разберёмся». В общем, всё сделаю, обещаю. Пусть оттопыривается и размножается. Но мне надо... Волк, дай бинокль. Держи. Я протянул бинокль девушке. Видишь вот тех ушлёпков в оранжевых одеждах?» Дождался, пока Сойка кивнула, а затем продолжил. «Нужно их убить и переломать всё их оборудование, ведь они поддерживают щиты вокруг машин. А дальше моя забота. Справишься?» «Конечно», — серьёзно сказала она. «Мишки уже у самой поверхности и готовы атаковать по моему приказу. «Ну, тогда жги!» — махнул я рукой. Я поймал себя на мысли, что работа приручителя невидима и прекрасна. Невидима в самом начале, а прекрасно всё остальное время. И прямо сейчас с прекрасной частью предстояло познакомиться с лавредным Шаулинем. Земля спучилась у них под ногами, и когтистые лапы потянулись оттуда, как какие-то жившие вурдалаки на деревенском погосте. Вот только это были вполне себе живые милые мишки, что начали рвать китайцев на куски. То, что это были китайцы, я был уверен на сто процентов. Ну, сами напросились. Кто к нам со щитом придёт, тому и мы яйца оторвём. И запустим их товарищу в морду. Фу. У мишки получилось это непроизвольно, но очень эпично. Но когда я не начал ломать оборудование, я спохватился, что слишком увлёкся просмотром, и стал быстро заталкивать в себя жилейки, глотая, не жуя. Ведь, как говорят умные люди, бесконечно можно смотреть только на то, как горит огонь, течёт вода, и милые пещерные мешутки рвут на части китайцев-помогаторов. «Достаточно», — осторожно прикоснулся к плечу Сойки. «Дальше действовать будем мы». И громко свистнул, привлекая внимание Одина. «Конечно, я дурачился, ведь приказ я отдал крысу мысленно, но получилось забавно». У шагоходов была защита из монгольской пехоты и даже одаренных, но они были между нами и своими подопечными, а сейчас со всех ног неслись обратно, но было уже поздно. На шагоходов внезапно возникли сотни мелких, но чрезвычайно зловредных тварей. Они кусали, рвали, долбили, плевались. До выстрелов оставались считанные секунды, но выстрелов не последовало, потому что стрелять было некому. Чрезвычайно квалифицированный экипаж, что управлял этими громадинами, просто не затеяли воздох. И тут в бой вступил засадный полк. Ну как полк? Их было всего два, но зато каких два? Бурбулис и бухой дед проявили инициативу. Как только мы разогнали Меншиковых, и волк призвал нас возвращаться, Бурбулис спросил, чем они могут помочь. Я сильно торопился, поэтому брякнул. «Просто всех убейте». «Ни слова больше», — ответил Бурбулис, и стартанул с дедом совсем не по Стариковский, в обход крепости. Я махнул рукой. Этих чертей, походу, просто так не убьёшь. Конкретных заданий у меня для них не было, а вреда они могут принести, ох, как дофига. Столица Империи и её бедные жители не дадут мне соврать. И вот на плато, где одарённые шаманы оттесняли дирижабли северян, сверху с утёса сиганули вниз две тени. Метров с пятнадцати, кажется. Как они к чертям туда так быстро добрались? Шнелька тут же приблизил картинку, и моё лицо растянулось в широкой ухмылке. «Я не пьяный, я бухой! Мне всё похер, панки-хой!» Бухой дед взмахнул гитарой, и парочка монгольских одарённых превратилась в мешок переломанных костей, который благополучно размазала по скале. А э кровище кровища-то сколько кровищи!» «Странно, а где его человеколюбие? Что он применял в драке против имперских наёмников?» «Деда как будто подменили. Что ж, боец он оказался знатный!» «Рэп-дерьмо, попса-параша! Панки-хой, победа наша!» Это уже присоединился к веселью Бурбулис, за взмахами шпаги которого даже я не успевал следить. Что же говорить о бедных монгольских людях в вентиляторах? Лучше бы они сидели у себя в ауле и юрты конденсировали свои. Нет же, к галактионовым полезли. Но теперь огребайте по самое не хочу. Эти доморощенные панки справились ещё быстрее медведей. И если мишек от физиков одарённых, что прикрывали механизмы, мы с Одином прикрыли призванными тварями, то для спешащих на помощь своим уже мёртвым стихийникам, гордым воинам Великой Степи, пенсионеры приготовили сюрприз. Но как сюрприз? Они их просто убили. Да, тоже к хренам. Рукотворный ураган сразу утих, и дирижабли выдвинулись на расстояние прицельной стрельбы. Многопалубные борта воздушных монстров окутались дымом и заргнули огонь. Среди охреневших войск монголов расцвели огненные цветки взрывов. А я ведь был на экскурсии у северных ребят. 148 орудий в общем давал бортовой залп в 74 ствола. И это было эпично. Мне точно такое надо. Капитаны боевых дирижаблей чётко отслеживали обстановку и первыми залпами подавили ПВО, которое хоть и не было в состоянии уничтожить тех воздушных монстров, но легко могло доставить неприятности. Так вот... Сейчас уже некому было доставлять эти самые неприятности. «Праэ, это волк!» — внезапно услышал в эфире я взволнованный голос своего товарища. «Аккуратнее там, шагоходы не заденьте. Кто заденет шагоходы, тому больше не нальем, не надейтесь!» «Принято, волк!» — прогудел сквозь смех капитан корабля. «С тебя, Поляна, за спасение ваших теплолюбивых задниц!» «Можно подумать!» — справедливо возмутился Потапов. «Можете хоть сейчас к себе ваши ледяные пустоши лететь. Сами справимся!» «Ну уж нет!» — продолжал смеяться Семерянин. «Такое веселье мы не пропустим!» «Вот!» — протянул Потапов довольно. «С этого надо было и начинать. Врагов на всех хватит! Приказывай, командир!» И он кровожадно посмотрел на меня. То, что врагов хватит на всех, он был прав. Мы только что размотали один из их главных фронтов, который мог, если не снести то конкретно нанести ущерб нашей крепости. Но даже так, сколько их здесь ещё словами не передать. Пока наши диверсионные силы действовали в тылу врага, то в других местах они почти подошли к нашим стенам. Ведь там с нашей стороны было не так много бойцов, которые бы их сдерживали. Большой, и даже можно сказать, охренеть какой вклад сделал Один. Ему нельзя было палевно убивать противников, а потому приходилось шифроваться. Например, ведёт монгольский командир свой отряд в бой, и вдруг под его ногами проваливается земля. Он матерится, но сделать ничего не может, ведь нога там застряла крепко. И а потом он понимает, что кто-то его держит, и давай орать, но бац! Он умер от яда, который попал через царапину в кровь. Такие странные потери случались по всему полю боя, и это вносило в в ряды монголов. Чёрт! Вертушки летят, мне шнырька показывает. «Неужели вернули свою храбрость после прошлого раза?» «Да плевать. Вызываем долбодятлов, и пусть они с ними разбираются. Тут главное убивать всех сразу, наповал, без свидетелей. А то потом пойдут слухи, что вокруг Галкионова всегда летают сраные долбодятлы, которые в любой непонятной ситуации идут на смертельный таран с любым воздушным судном. Блин. Реально они уже стоят под стенами с лестницами и начинают активировать свои техники». Такое чувство, что монголы ко мне прибежали из прошлого века. Правда, поскольку их так дофига, то это неплохая тактика, если учесть, что другие пути мы перекрыли полностью. Ладно, пора их слегка отбросить, я даже знаю как. Сфокусировался на своей стиле и вспомнил, как выглядит ужас тёмных вод в Алифалиатии, которого приходилось мочить, сообща всем орденом. Кстати, даже его души у меня нет, ведь последний удар тогда сделал не я, а хитрец Дэн приложил его разрядом молнии с безопасного расстояния. Но это сейчас неважно. Достаточно и того, что небо почернело, и на нём стали появляться черепа людей, которые в мучениях пытаются выбраться из проклятого неба. Монголы — очень суеверный народ, и на них это здорово действует. А мы продолжаем дальше. На стены заползает чёрное желеобразное существо с тысячю отрёстками, которые напоминают щупальца, и оно начинает протяжно выть. «Стоять, трусливые собаки, это иллюзия! Вас предупреждали!» Такие крики разносятся со всех сторон от командиров, которые пытаются привести их в чувство своих людей. И вроде даже начало получаться у них, но ровно до того момента, пока это чудовище не выстрелило своими щупальцами во все стороны и не стало хватать людей, а затем закидывать их в свою тягучую пасть и пережевывать. Крики. Много криков и крови, в которых во все стороны. Люди пытаются атаковать эти щупальца, но всё бесполезно. Они словно неосязаемые, и ничего их не берёт. Ряды дрогнули. Монголы начали в панике отступать от стен, а я ржу. «Переиграл и уничтожил», — мыкнул я, глядя на этот цирк. «Слушай, а как так?» — кажется, волчара не может понять, что происходит. А всё потому, что это похоже на иллюзию, но в то же время иллюзия не жрёт людей. Да и наши бойцы сейчас стоят прямо в теле этого чудовища. «Все просто, волчара», — улыбнулся ему. «Те монголы, которых притянули, тоже были ненастоящими, понимаешь?» М -м -м, почесал он отросшую щетину «Вот ты жучара», — а затем покачал головой. «Нужно проверять деньги, которыми ты платишь нам зарплату, раз владение иллюзиями вышло на такой уровень». «Зарплату? Пф, обижаешь. Вы уже второй месяц вместо формы носите розовое трехо и даже не подозреваете об этом». Мы с Волком позволили себе уделить минутку, чтобы поржать. Правда, я видел, как он потом втихаря несколько раз рассматривал свою форму в разных местах. Жаль, но бегство монголов не было окончательным, хотя и дало нам достаточно времени, чтобы подтянуть свои резервы. И теперь, когда я разведел всю иллюзию, они пошли по новой. Можно было держать её и дальше, да только жрёт намного. Таким образом, битва продолжалась. Это, пожалуй, было замечательно, что она идёт такими темпами, ведь зайди сейчас враг на стены и станет намного хуже. Вдали стояли бесполезным железом без обученного экипажа вражеские шагоходы, не способные продолжать бомбардировку. Дед с Бурбулисом тоже отступили, при этом положив немало врагов, подозревая, что в монгольском ханстве больше нет стихийников-воздушников. Все они остались размазанными по скалам около моей верности. Не знаю, каким чудом, но мы продержались до самого вечера. И когда большинство бойцов уже почти валились с ног от бессилия, враг отступил. Но сделал это не навсегда, а только до утра. Им тоже требовался отдых, и нужно было заменить раненых. Пошёл дождь. Но даже он не мог смыть сутугарь и следы техник со стен, которые прилетали к нам весь день. «Кажется, дела наши хуже, чем мы думали», — покачал головой волк. Дирижамли пустые. Они выпустили всё, что можно было. Северяне хоть и готовы сражаться дальше в рукопашную, но тоже не железные. А ещё у нас множественные потери. Тяжёлые? Не хотел я знать ответа на этот вопрос, но спросить должен был. Убитых мало. Большинство ранены. Благодаря порталу нам удаётся вытащить их отсюда и сразу предоставить нормальное лечение. Волк затих. Какие будут приказы? Как думаешь? «Это конец?» Глядя на всё это, можно подумать, что да, конец. Но, пожалуй, приди сюда хоть сам неназываемый, второй раз эта крепость не уйдёт из рук галактионовых, по крайней мере, пока я живой. «Конец!» — со вздохом покачал головой я. «Конец для многих подданных хан великой степи!» Сказав эти слова, я повернулся к Одину. «Действуй во всю силу! Энергии не жалей! Ночь все спишет!» Дворец Совета Родов Российской Империи, город Петербург. «Семён Семёныч, какими судьбами!» Давний председатель Совета, старый князь Голубых, удивлённо посмотрел поверх очков, нахмурив седые брови. Начальник службы безопасности империи, герцог Балконский, с виноватой улыбкой протиснул своё большое тело через частично приоткрытую дверь и умастился на галёрке. «Не обращайте внимания, господа!» Я просто тут тихонько посижу. Рад вас всех видеть. Продолжайте». Представители самых известных родов империи отреагировали по-разному. Некоторые, в основном более старшее поколение, кивало с разной степенью искренности старому герцогу, молодежь хмурилась и недоумевала. Вызов Балконского с заслуженной пенсии всколыхнул всю империю. Очень многие с обвлечением вздохнули, когда старый правдолюб покинул свой пост более пяти лет назад. И его возвращение нехило поломало планы многим из тут присутствующих, которые только-только договорились с молодым и амбициозным князем Разумовским, которого Болконский первым же своим приказом отправил в отставку. Репутация у герцога была неоднозначная. Он мгновенно корал врагов, часто переходя границы дозволенного. Но ему всё сходило с рук, потому что все знали, что всё, что делал Болконский, он делал на благо империи. И да, его боялись потому что для него не существовало грязных методов. У него были эффективные и неэффективные методы. А каким способом они будут достигнуты? Ну, тут есть свои нюансы. Герцог всегда был готов ответить за свои действия, вот только странным образом свидетелей его неправомерных поступков почему-то не оставалось. князь Голубев прочистил горло и вернулся к бумагам. «Следующее дело на повестке дня...» «Объявление войны роду Меньшиковых от рода Галактионовых!» Зал тут же оживился. Послышались смешки, шутки и издевки. Кто-то молча качал головой, неодобрительно или непонимающе, но равнодушных точно не было. «Итак, кто хочет высказаться?» Председатель обвел взглядом зал, против воли задержавшись на балконском, который достал блокнотник, И с невозмутимым видом крутил в толстых пальцах остро заточенный карандаш, с интересом осматривая зал со своего места. Рот Кузнецов считает, что этот иркутский баронешка совсем страх потерял, напал на войско князя Меньшикова до утверждения войны. Его надо наказать! Скачил с места молодой человек с явным избытком бриолина на волосах. «Хэ -хэ Раздалось с Горке, куда тут же направились многие взгляды. Извините, пожалуйста, не обращайте внимания. Смутился Балконский и что-то отметил у себя в тетрадочке. «Да, Рот Пермяков считает, что это прямое неуважение к Совету, и такое поведение достойно наказания», — поднялся еще один молодой человек, но уже как-то неуверенно проговорил эту фразу, косясь в сторону незваного гостя. кашлянул глава СБ Империи и еще что-то написал в тетрадочке. «А Рот Смолиных считает, что Менщикову давно нужно было дать по шее». «Нам, Иркутским, это хорошо видно. Они совсем обнаглели на своем востоке. Если бы не отморозок доброхотов, вся Сибирь уже была бы под ними. Да и в конце концов, мне донесли, что Меншикова спровоцировали Галактионова». Ам, сказал Болконский, но сделал это как-то одобрительно, и карандаш не коснулся листа бумаги. Наоборот, тупым концом старый герцог почесал себе затылок, добро улыбаясь в густые седые усы. Было ещё несколько выступлений, но осуждения в сторону Галактиону изучали как-то неубедительно. Когда же председатель попросил проголосовать, то абсолютным большинством война родов была утверждена. Когда старый князь Голубев проконтролировал, чтобы секретарь записал решение в учётную книгу и поднял голову вверх, то увидел, что место на галёрке уже пустовало. Старый СБшник словно испарился, похоже, мгновенно потеряв интерес к происходящему. Кажется, никто из знатных родов в очередной раз не захотел привлекать ненужное внимание службы безопасности империи и ее очень непредсказуемого начальника.